Продолжение не заставило долго себя ждать. Но сперва я всё-таки успел добраться до дома и обнаружить, что он пуст и тих. Арамстронг и Элла, надо думать, где-нибудь дрыхли. Вышколенные при дворе его величества слуги успешно притворялись, будто их и вовсе нет в природе, а друзья вместо того, чтобы воспользоваться моим отсутствием и устроить вечеринку с зажигательными плясками на потолке и битьём аккуратно расставленной там хозяйской посуды, шлялись, не пойми где. Или вообще страшно подумать, по домам сидели. С них станет. Таким образом, моя потребность в уединении была удовлетворена на годы вперёд. Это было замечательно, но как назло совсем не то, чего мне в данный момент хотелось. Я так растерялся, что отправился навещать собак, хотя был у них буквально вчера и 3 дня назад тоже был, и вообще к ним зачистил Мои отношения с собственным псом были к тому моменту столь запутанны и драматичны, что впору писать о них любовный роман на 800 страниц. Поменять собачьи имена на человеческие, а дальше можно излагать документальную правду, исключая только некоторые специфические эпизоды вроде вылизывания моего носа и весёлых пробежек за палкой. Штука в том, что мой пёс Друпи уже несколько лет жил со своим другом Дреморондо в заброшенном доме на краю левобережья. которые специально сняли для них Миламоре и Сэр Шурф. Потому что по одиночке Друпи и Дриморонда отличные собаки, умные, спокойные, изговорчивые. Дриморонда вон вообще лекции в королевском университете читает, до чего я сам вряд ли когда-нибудь дорасту. Но собираясь вместе, эти двое превращаются в стихийное бедствие, которое умиляет только первые 5 минут. Да и то при условии, что за это время вас не успели сбить с ног и вывалить в грязи. Не со зла, конечно, а от избытка дружелюбия. Это же так весело. Но мы люди чудовищные зануды и ничего не понимаем в настоящих развлечениях. Поэтому людям проще арендовать для своих любимцев полуразрушенный особняк с садом в таком запущенном состоянии, что навредить ему уже практически невозможно. Нанять какого-нибудь студента, чтобы ежедневно привозил собакам свежую еду, и забыть счастливую, заполненную веселыми играми совместную жизнь, как страшный сон. Друппи, конечно, обрадовался моему возвращению. Хорошо еще, что собаки в обморок от счастья не падают, а то добром бы мое первое появление в их доме не кончилось. Но обошлось. В течение нескольких часов Дримаронда добросовестно рассказывал, как Друппи грустил без меня. Как его сперва невозможно было утешить, а потом стало возможно. И как весело они тут жили. Это вообще очень удобно разговаривать со своей собакой через переводчика. Но когда этот переводчик тоже собака, некоторые вещи всё равно не объяснишь. Например, почему я не могу принять велегодушное приглашение немедленно поселиться тут вместе с ними. Сколько ни объясняй, что жизнь среди развалин на дальнем краю города не совсем подходит избалованному домашним комфортом и чрезвычайно занятому человеку, собаки в ответ на это только печально машут поникшими от расстройства ушами и говорят: "Ну, всё понятно. Тебе не интересно с нами играть. Наверное, ты нас не любишь". И хоть ты тресни, пришлось предложить собакам поселиться со мной в мохнатом доме. Не то чтобы я действительно был в восторге от такой перспективы, но сердце-то у меня есть. Друпи обрадовался и тоже согласился на всё, включая отсутствие сада и прогулки под конвоем. Но Дреморондо неожиданно отказался от приглашения на отрез. Гдекать с людьми, он уже на своём веку пожил немало. И за это время понял, что даже лучшие из нас существа с невыносимым характером. Ну взять хотя бы необъяснимую человеческую потребность командовать собаками совершенно непонятно почему одно разумное существо считает возможным навязывать свою волю другому разумному существу попирая таким образом его индивидуальные особенности и пересекая свободу самовыражения хотя любому дворовому псу очевидно что всякий может быть по-настоящему свободен сам только в обществе других свободных существ